Глава 26.2 «Почему сразу во всем не созналась?» — рыкнул он на меня. «Грета сказала, что таких, как я, вытравливают из занятого тела и отправляют в небытие», — выложила все как на духу. Странно, но на душе стало легче, будто камень свалился. «Она не солгала», — грозно произнес Ментос, но сжимать пальцы не стал. За подселение в чужое тело полагается немедленное изгнание. «Убьешь меня?» Не знаю, откуда взялись силы, но я криво усмехнулась и рассмеялась. «Это не убийство», — проговорил Даркхан. «Его глаза уже не метают гром молнии, в них царит лед». «Тебя отправят обратно в твое тело, а настоящая Элиза вернется на свое законное место». Какое совпадение! Я вдруг начала смеяться и поняла, что сама себя не контролирую. А ведь я хотела попросить тебя о том же, хотела, чтобы ты отправил меня обратно. — А что ж, не попросила? — не веря моим словам, прищурился Ментос. — Боялась, — призналась я с болью в голосе. — И не зря, — ответила ему пламенным взглядом. — Сколько тебе лет? На самом деле? — Даркхан склонил голову на бок, будто пытаясь в теле элизы рассмотреть настоящую меня. «Какая разница?» — его вопрос вызвал новый приступ истерического смеха. «Я задал вопрос!» — пальцы на горле угрожающе сжались. «Почти двадцать четыре!» — прохрипела я. «Зачем ему эта информация?» «Ты замужем?» — огорошил он меня следующим вопросом. «Что?» — я решила, что со страху ослышалась. «У тебя есть муж?» – переформулировал Ментос, сверкнув глазами. «Нет», – растерянно шепнула я. «Какая разница?» «Родители есть, семья, братья и сестры!» – допытывается он, словно на работу меня принимает. «Есть родители, но они в разводе и живут в разных городах. Сама не знаю, зачем сказала ему все как есть. Само интересно понять, что хочет узнать ментес Прикидывает… Сколько человек могли заметить подмену? Он больше ни о чем не спросил. Так и продолжил сидеть верхом на мне, сжимая мое горло и рассматривая так, будто видит впервые. Хоть не душит, и на том спасибо. Я прекрасно понимаю, что в любой момент Даркхан может сжать пальцы, и моя душа безо всякой магии переселится на тот свет. Лежу, боясь шелохнуться. «О чем он думает? Ежу понятно, что сейчас Даркхан решает мою судьбу. Казнить нельзя, помиловать». «Боги милостивые!» — раздался изумленный возглас Оливана. «Ваша светлость! Отпустите ее сейчас же!» — проявил он неожиданную смелость. Не каждый способен так разговаривать с разаяренным Даркханом, а в эту самую минуту Ментос мало похож на вежливого аристократа. «Уйди», – коротко рыкнул на целителя хозяин дома. К моему глубочайшему изумлению Оливан остался стоять на месте. Заодно это он достоин ордена за храбрость. «Отпустите мою ученицу немедленно», – произнес целитель спокойным и ровным голосом. «Чем бы она ни провинилась перед вами, эта девушка трое суток сидела подле вас, обрабатывала раны, готовила мази, не ела и не спала». «Если вы ее задушите, ваша светлость, на суде я буду выступать на стороне обвинения», заявил Оливан, и у меня в носу защипало от его отваги и благородства. Несколько секунд Ментос пристально смотрел на меня и все-таки отпустил. Мертвая хватка на моей шее разжалась, давая возможность шевелить головой. «Вернитесь в постель, ваша светлость!» С заметным напряжением в голосе проговорил Оливан. Все-таки, несмотря на удивительную внешнюю стойкость, целитель осознает хрупкость ситуации. «Вам необходим постельный режим. Благодаря вашей невесте раны почти зажили, но все еще нет». «Кто ты такой?» – осадил его бестактным вопросом Ментос. «Я чувствую в тебе кровь волков, хоть и разбавленную. Кто тебя прислал?» он нехотя слез с меня. Получив свободу, я вдруг обнаружила в себе колоссальные силы. Не теряя ни одной лишней секунды, слезла с тесной софы и тут же едва не упала. Я не рассчитала свои силы, все-таки придушивание не самым лучшим образом сказалось на моей координации. Меня повело, я запнулась за ножку софы, споткнулась и лишь каким-то чудом успела ухватиться за собственное кресло. «Альфа северных стай, ваша светлость», — ответил ему Оливан, провожая меня встревоженным взглядом. Дрожа так сильно, будто попала под ледяной дождь, я вышла из гостиной, которую почти не покидала все эти дни. «Вернись!» — прогремел мне в спину жесткий приказ. Я запнулась лишь на мгновение, чтобы через секунду ускориться и вылететь из комнаты. «Элиза!» — Оливан вышел вслед за мной. «Успокойтесь, прошу». Он взял меня за руку, встал рядом со мной и паотически приобнял за плечи. Только теперь, когда целитель стоит так близко, я заметила, что и в его лице проглядываются волчьи черты. Он должно быть и вправду не в себе. От пережитого стресса мог помутиться рассудок. Вот уж не думал, что в моем доме будут хозяйничать оборотни. К нашему удивлению, В дверном проеме, хромая и опираясь на косяк, появился Ментос. Десять минут назад лежал в прикоме, а уже ходит, девушек придушивает и с лечащим врачом скандалит. В больнице таких пациентов очень не любят. «Я сказал тебе вернуться», – повелительным тоном обратился ко мне жених. Я невольно отступила назад, подальше от этого депортатора. У меня еще саднит шея от его хватки. Не говоря ни слова, активно покачала головой. «Нет, ищи другую дуру!» «Вы напугали ее, ваша светлость!» — снова вклинился Оливан своим умиротворяющим голосом. «Целитель мягко держит меня за плечи, но этим простым жестом дает понять, что не позволит меня обидеть». «А ты не лезь!» — рявкнул на него Ментос. «Уже сообщил своему Альфе, что я пришел в себя?» «Что ж...» «Я жду Демиаса для беседы, а ты...» Он запнулся, одарив целителя тяжелым взглядом. «Убери от нее руки». От этой фразы я даже испытала некое облегчение. Мне-то казалось, Даркхан прикажет Оливану убраться из его дома, а тут всего лишь убрать руки. Я неясно выразился. Ментос опасно повернул голову на бок.